Николай Васильевич Гоголь Ночь перед Рождеством Последний день перед Рождеством прошел. Зимняя ясная ночь наступила. Глянули звезды. Месяц величаво поднялся на небо посвятить добрым людям и всему миру, чтобы всем было весело калядовать и славить Христа. «Калядовать» у нас называется «петь под окнами накануне Рождества песни, которые называют «с калядками. Тому, кто калядует, всегда кинет в мешок хозяйка или хозяин, или кто остается дома колбасу или хлеб, или медный грош, чем кто богат. Говорят, что был когда-то болван каляда, которого принимали за Бога, и что будто от того пошли и калядки. Кто его знает? Не нам, простым людям, об этом толковать» прошлый год отец Осип запретил было калядовать по хуторам, говоря, что будто сим народ угождает сатане. Однако ж, если сказать правду, то в колядках и слова нет про каляду. Поют часто про Рождество Христа, а при конце желают здоровья хозяину, хозяйке, детям и всему дому. Замечание пасечника. Морозило сильнее, чем с утра, но зато так было тихо, что скрып мороза под сапогом слышался за полверсты. Еще ни одна толпа парубков не показывалась под окнами хат. Месяц один только заглядывал в них украдкую, как бы вызывая принаряжавшихся девушек выбежать скорее на скрыпучий снег. Тут через трубу одной хаты клубами повалился дым и пошел тучую по небу, и вместе с дымом поднялась ведьма, Верхом на метле. Если бы в это время проезжал сорочинский заседатель на тройке обывательских лошадей в шапке с барашковым околышком, сделанной по манеру Уланскому, в синем тулупе, подбитом черными смушками, с дьявольски сплетенную плетью, которую имеет он обыкновение подгонять своего ямщика, то он бы верно приметил ее, потому что от сорочинского заседателя. «Ни одна ведьма на свете не ускользнет. Он знает наперечет, сколько у каждой бабы свинья мечет поросенков, и сколько в сундуке лежит полотна, и что именно из своего платья и хозяйства заложит добрый человек в воскресный день в шинке. Но Сорочинский заседатель не проезжал, да и какое ему дело до чужих, у него своя волость». А ведьма между тем поднялась так высоко, что одним только черным пятнышком мелькала вверху. Но где не показывалось пятнышко, там звезды одна за другою пропадали на небе. Скоро ведьма набрала их полный рукав. Три или четыре еще блестели. Вдруг с противной стороны показалось другое пятнышко, увеличилось, стало растягиваться, и уже было не пятнышко. Близорукий хотя бы надел на нос вместо очков колеса с комиссаровой брички и тогда бы не распознал, что это такое. Спереди совершенно немец. Немцам называют у нас всякого, кто только из чужой земли. Хоть будь он француз или цесарец или швед, все немец. Узенькая, беспрестанно вертевшаяся и нюхавшая все, что не попадалось мордочка, оканчивалась, как и у наших свиней, кругленьким пятачком. Ноги были так тонкие, что если бы такие имел ересковские голова, то он переломал бы их в первом казачке. Но зато сзади он был настоящий губернский стряпчий в мундире, потому что у него висел хвост, такой острый и длинный, как теперешние мундирные фалды, только разве по козлиной бороде под мордой, по небольшим рожкам, торчавшим на голове, и что весь был не белее трубочиста, Можно было догадаться, что он не немец и не губернский стряпчий, а просто черт, которому последняя ночь осталось шататься по белому свету и выучивать грехам добрых людей. Завтра же с первыми колоколами к заутрине побежит он без оглядки, поджавший хвост в свою берлогу. Между тем черт крался потихоньку к месяцу и уже протянул было руку схватить его, но вдруг отдернул ее назад, как бы обжегшись, пососал пальцы, заболтал ногою и забежал с другой стороны, и снова отскочил и отдернул руку. Однако ж, несмотря на все неудачи, хитрый черт не оставил своих проказ. Подбежавший вдруг схватил он обеими руками месяц, кривляясь и дуя, перекидывал его из одной руки в другую, как мужик, доставший голыми руками огонь для своей люльки, наконец поспешно спрятал в карман и, как будто ни в чем не бывал, побежал далее. В диканьке никто не слышал, как черт украл месяц. Правда, волосной писарь, выходя на четвереньках из шинка, видел, что месяц ни с сего ни с того танцевал на небе и уверял с божбою в том все село, но миряне качали головами и даже подымали его на смех. Но какая же была причина решиться черту на такое беззаконное дело? А вот какая. Он знал, что богатый казак чуп приглашен дьяком на кутью, где будут голова, приехавший из архиерейской певческой родич дьяка в синем сюртуке, бравший самого низкого баса, казак свирбыгус и еще кое-кто, где кроме кутьи будет варенуха, перегонная на шафран водка и много всякого съестного». А между тем его дочка, красавица на всем селе, останется дома, а к дочке, наверное, придет кузнец, села на хоть куда, который черту был противнее проповедей отца Кондрата. В досужий отдел время кузнец занимался малеванием и слыл лучшим живописцем во всем околотке. Сам еще тогда здравствовавший сотник Л. Ко вызывал его нарочно в Полтаву выкрасить дощатый забор около его дома. Все миски, из которых диканьские казаки хлебали борщ, были размалеваны кузнецом. Кузнец был богобоязливый человек и писал часто образа святых, и теперь еще можно найти в церкви его евангелиста Луку. Но торжеством его искусства... Была, одна картина, намалеванная на стене церковной в правом притворе, в котором изобразил он святого Петра в день страшного суда, с ключами в руках, изгонявшего из ада злого духа. Испуганный черт метался во все стороны, предчувствуя свою погибель, а заключенные прежде грешники били и гоняли его кнутами, поленами и всем, чем не попало». В то время, когда живописец трудился над эту картиною и писал ее на большой деревянной доске, черт всеми силами старался мешать ему. Толкал невидимо под руку, подымал из горнила в кузнице золу и обсыпал ею картину, но, несмотря на все, работа была кончена, доска внесена в церковь и вделана в стену притвора, и с той поры черт поклялся мстить кузнецу». Одна только ночь оставалась ему шататься на белом свете, но и в эту ночь он выискивал чем-нибудь выместить на кузнеце свою злобу. И для этого решился украсть месяц, в той надежде, что старый чуп ленив и нелегок на подъем, к дьяку уже от избы не так близко. Дорога шла по заселом мимо мельниц, мимо кладбища, огибала овраг. Еще при месячной ночи варенуха и водка, настоянная на шафран, могла бы заманить Чуба. Но в такую темноту вряд ли бы удалось кому стащить его с печки и вызвать из хаты. А кузнец, который был издавна не в ладах с ним, при нем ни за что не отважился идти к дочке, несмотря на свою силу. Таким образом, как только черт спрятал в карман свой месяц, вдруг по всему миру сделалось так темно что не всякий бы нашел дорогу к шинку, не только к дьяку. Ведьма, увидевши себя вдруг в темноте, вскрикнула. Тут черт, подъехавший мелким бесом, подхватил ее под руку и пустился нашептывать на ухо то самое, что обыкновенно нашептывают всему женскому роду. «Чудно устроено на нашем свете. Все, что не живет в нем, все силится перенимать и передразнивать один другого». Прежде бывало в Миргороде один судья да городничий хаживали зимою вкрытых сукном тулупах, а все мелкое чиновничество носило просто нагольные. Теперь же и заседатель, и под каморий отсмолили себе новые шубы из решетиловских смушек суконную покрышкой. Канцелерист и волосной писарь третьего года взяли синие китайки по 6 гривен аршин. Пономарь сделал себе нанковые на лето шаровары и жилет из полосатого гаруса. Словом, все лезет в люди. Когда эти люди не будут суетны? Можно побиться об заклад, что многим покажется удивительно видеть черта, пустившегося и себе туда же. Досаднее всего то, что он верно воображает себя красавцем, между тем, как фигура взглянуть совестно. Рожа, как говорит Фома Григорьевич, мерзость мерзостью. Однако ж и он строит любовные куры, но на небе и под небом так сделалось темно, что ничего нельзя уже было видеть, что происходило далее между ними».